Я был столь же независим, как клиент роскошного отеля, вплоть до коляски. А я уже научился ловко управлять ею, на руках пересаживаться с кровати на сиденье и наоборот. Мне еще требовалась помощь, чтобы надеть брюки, но я делал такие успехи, наловчился так быстро цепляться, виснуть, протаскивать и проталкивать самого себя, что приобрел прямо-таки проворность обезьяны в клетке. «Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь», — сказал Шамбон. «Дядя повторяет, что вы у себя дома». Глупости, само собой, я находился в покоях своего палача. Поляна, расстилавшаяся перед моими окнами на фоне луары и открывавшая обширные постельных тонов пространства, была его поляной. Все принадлежало ему, и бабочки и птицы и облака, и небо, поднимавшееся над холмами. Моему взору открывалась картина, воплощавшая радость жизни и движения. У меня было привилегированное кресло на аванс-сцене, дабы созерцать, как течет жизнь. «Благодарю вас, мсье Фруман. Когда Иза убрала мою комнату по своему вкусу, я удержал ее... Постой минутку, Иза». «С чего начать? Я тщательно подготовил маленький доклад, и вдруг грудь мою пронзила дикая боль». «Ты подумала о нашем положении?» «Да». «Тебе известно, почему он меня здесь оставил?» «Да, из-за меня». «Как ты думаешь, сколько времени он будет влюблен в тебя?» — Ведь речь идет именно об этом. — Да. Нас сближало слишком много, и риск не было нужды много говорить. — Я не уступлю, — сказала она. — Само собой. Она замолчала, покусывая кончик пальца. — Ты хочешь, чтобы я вышла за него? — выговорила она наконец. — Да, я хочу, чтобы ты вышла за него. Она склонила голову и тихо продолжила. — Ты понимаешь, что делаешь? — Разумеется. — Хочу обеспечить тебя. И когда это произойдет? Она смотрела на меня пристально и тревожно. — Замужество — это ведь только начало, — прошептала она. — Я права? Я поцеловал ей руку. Доверься мне. Прежде всего, обеспеченность. Мы не должны оставаться здесь на положении жильцов. А потом... Потом я тебе объясню. — Объясни сейчас же. Замужество — дело хрупкое. Развод? — Почему бы нет? Не зря придумано. — И ты полагаешь, что такой человек, как он, допустит, чтобы им манипулировали? — Ты что-то от меня скрываешь. — Нет, Изочка, уверяю тебя. Я не более тебя знаю, чем все это кончится. Но мы его перехитрим. Положись на меня. Оставалось только предоставить событиям идти своим чередом. Изо занималась фроманом. Я надумал приручить Шамбона. Нетрудно было заметить, что Изо нравилось ему. Если бы только мне удалось натравить племянника на дядю, с одной стороны старуха, с другой фруман, а посередине шамбон, бедняга, этакий трусливый девственник, занимавший в цементной промышленности второстепенный, как я потом узнал, пост, этот тип был мало на что способен и привык покоряться. Но ведь бараны, если их довести до бешенства, становятся опасными. Оставалось довести его до бешенства. Я взялся за это без промедления». Он стал бегать ко мне, едва выдавалась свободные минуты Я забираю вас, — предлагал он. — Прогуляемся по парку, нам нужно подышать. — Давайте. — Ну, сделайте усилие. Он осторожно толкал коляску к ближайшим деревьям. Там на площадке стояла скамья, откуда можно было созерцать сверкающую гладь реки, терявшейся в голубых далях. Мне казалось, я открываю сказочный край из-за плеча Моны Лизы. — Вам удобно? Не холодно? Шамбон воображал, что у меня мерзнут ноги. «Видишь ли, Марсель?» — начинал я. Это произошло как нечто само собой разумеющееся с первого дня моего переселения в замок. «Видишь ли, Марсель?» Он был взволнован, как мальчишка, которому поставили хорошую оценку. Я же продолжал разговор, вдаваясь в более или менее вымышленные воспоминания, рассказывая о себе с видом спортсмена, которому особенно приятно, наконец, найти собеседника, компетентность которого он ценит. Это было Вес в Приморских Альпах. Ты никогда там не бывал? Поедем как-нибудь вместе. Там изумительно. Кажется, ты паришь над морем. Во время одной из гонок меня должно было занести на повороте, и мне следовало перелететь через парапет, окаймлявший дорогу. Он слушал меня. Губы его шевелились одновременно с моими. Иногда он шмыгал носом или же отгонял мошку, затем опять замирал. У меня был мощный Кавасаки Тыща, знаешь, наверное, машина высшего класса. Само собой, все было рассчитано так, чтобы я не покалечился. И все же скорость была приличная. Я расставил руки и лег на воображаемый руль, который Марсель видел реально, равно как и приборы, и циферблат, и мои судорожно вцепившиеся руки. Кинокамеры были готовы. Так вот, по сигналу я набираю скорость. — Ришар! — Ну, я потом тебе расскажу. — Вообрази пируэт! — сказал я поспешно и громко крикнул. — Мы здесь с Марселем! появилась Сиза. На руке ее, согнутой в локте, лежал как младенец букет. Она смеялась, приветствуя нас издалека. — Что вы там секретничаете вдвоем, как злоумышленники? — Беседуем. Ты помнишь историю Вес? — Сальто во враг Она села рядом с Шамбоном. — Не слушайте его, господин Марсель. Он еще и привирает слегка. — Вы при этом присутствовали? — спросил Шамбон неуверенно. — Само собой, надо было собирать куски. Мы с блеском разыгрывали мизан-сцену. Я в роли мужчины, убежденного в превосходстве над женщиной, в роли которой производила сильные впечатление на Шамбона, она же с улыбкой изображала смирение женщины, уставшей от испытаний. Он восхищался нами, завидовал, ненавидел, изнемогал. — Ладно, я вас покидаю. Он резко встал. — Не беспокойтесь, я его отвезу, — ответила Иза. Он ушел, небрежно поддавая носком мелкие камушки. — По-моему, он в ярости, — прошептал Иза. — Согласен. — Ну как, старик? Вчера вечером повез меня обедать в новый шикарный ресторан на площади ролиман Представил нескольким друзьям. — Моя кузина Изабелла. Простачков нет, сам понимаешь. В его жизни было слишком много кузин. Он не пытался поторопить события? — О, можно сказать, сгорает от любви. Она схватила меня за руку. — Ты в самом деле хочешь причинить себе боль? — Давай не будем рассказывать сказку про белого бычка. — Все же мне придется когда-то уступить ему. — Но он дорого за это заплатит, не волнуйся, я ничего не забываю. Несколько мгновений мы сидели молча,